Однако Бисмарк не рассказывает, что уже тогда, когда из колыбели войны только еще вставала Германская империя, он искал сближения и с Англией. Первые попытки имели место еще в те дни, когда лорд Россель явился к Бисмарку требовать объяснений по поводу отмены России запрещения содержать военный флот в Черном море. Уже тогда Бисмарк дал понять, что Англию и Австро-Венгрию он рассматривает как естественных союзников Германии. Этот намек сопровождался другим намеком, столь же многозначительным. Бисмарк говорил, что этот союз мог бы быть куплен ценой отказа от дружественных отношений с другими державами. В переговорах с либеральной Англией Бисмарк выдвинул на первый план консервативные принципы борьбы против революции и против интернационала. Уже в июне 1871 года Бисмарк через германского посла в Лондоне обращал внимание лорда Гренвилля, английского министра иностранных дел, на моральную ответственность Англии в связи с тем, что руководящие органы-интернационалы имеют свое пребывания в Лондоне. Это было прелюдией, которая заключала в себе последующие мотивы. Бисмарк зондировал далее, не согласится ли Англия вместе с Германией установить единый фронт против общей опасности. Один из современных нам немецких историков, Ганс Ротфельдс, Склонен считать, что Бисмарк таким образом пытался нащупать почву к более широкому политическому сближению с Англией. Попытка окончилась неудачей. Английское правительство ответило тем, что заняло весьма сдержанную позицию. Тогда тот же идеологический щит консервативных начал был повернут в другую сторону. Он стал основой для сближения с царской Россией, а также с Габсбургской Австрией. Примерно тогда же Бисмарк в одном секретном документе следующим образом формулировал исходные позиции германской политики. «До той поры, — указывал он, — пока мы не заложили более прочную основу наших отношений с Австрией, до той поры, пока в Англии не укоренилось понимание, что своего единственного полноценного и надежного союзника на континенте она может обрести в Германии, наши добрые отношения с Россией имеют для нас самую большую ценность. Рука, которую Бисмарк в 1870 году предполагал протянуть в сторону Лондона, а в 1871 году протянул, осталось висеть в воздухе. Пришлось другой рукой укреплять отношения с Россией. В апреле 1873 года он говорил русскому дипломату Стримаухову «Ни одна держава не выказала такой трусости, как Англия в 1870-71 годах». Ее колебания, ее неискренность дали много доказательств тому, что ее политика лишена твердых и нравственных основ. Поэтому можно сказать с уверенностью, что Англия навсегда утратила дружбу, уважение и доверие всего мира. В тот момент, когда эти слова были произнесены, они очень приятно прозвучали для уха русской дипломатии. На это и рассчитывал Бисмарк, ибо он видел напряженность, создавшуюся в отношениях между Англией и Россией на Ближнем Востоке, и в особенности в связи с успехами русских войск в Средней Азии. Но Бисмарк стремился укрепить свои отношения с царской Россией не потому, конечно, что ее политика, в противоположность английской, была тверда в своих нравственных основах. Именно тогда, когда Англия теряла навсегда дружбу, уважение и доверие всего мира, у Бисмарка, как мы видели, впервые, хотя, быть может, еще в смутной форме, зародился план тесного сближения с Англией. План этот не был осуществлен, и одной из причин этого являлось то, что Англия в то время чувствовала себя еще достаточно сильной и мощной державой, чтобы преждевременно не связывать себе руки. К этому союзу Бисмарк предполагал привлечь и Австро-Венгрию,